Глава 13. Вы чего, страх потеряли? Время чуть перевалило за полдень, и мелкий противный моросящий дождик, зарядивший с раннего утра, только сейчас начал потихоньку стихать над Мирградом, забирая с собой прочь и унылое настроение, которое навевал в течение всей первой половины суток. Но на кривых столичных переулках было все еще шаром покати. Честной люд неохотно выползал наружу, как бы не веря, что погода стала налаживаться. И это неудивительно, ведь за хмурыми тучами солнца было до сих пор не видать. Тоскливый пасмурный денек никак не указывал на то, что с каждым мгновением все ближе и ближе долгожданный теплый месяц май. Ну что там еще у них стряслось? Никак как блага в петуха обратила за то, что больно много хукорекает ей под руку. Размышлял недовольно Ратибор не спеша топая по узким мирградским улочкам в сторону дворца Святослава. Только что мальчишка-гонец от Емельяна выдернул его из дома, нижайший, но настойчиво умоляя побыстрее прибыть в замок правителя мирграда. Срочно, видите ли, просит в теремок княжи явиться. Хорошо хоть просит, а не требует. А то, так глядишь, во вкус войдет, еще и приказывать начнет. А чего? Все может быть. А сушит пороковшие медовухи. Возомнит себя наместником с ворога на земле. Да давай налево-направо писульки повелительные строчить. Шапка на бикрень, да и хрен с ней. Или хрен под ней. О, так лучше. Тьфу, тоже мне рифмоплет, блин, выискался. Хы, я этому белобрысому дармоеду тогда такого щелбана отвешу. Что ж, с месяц не сойдет. Или пинка хорошего. Это уж по обстановке решим. Главное не переборщить. А то этот языкастый костлявик может ведь закатить или свои к небу, да намет липовые разложится от плюхи добрый. Мдям! Вообще дожили, конечно, Емеля в палаты княжье вызывает. Вдуматься только! Не кто-нибудь, а его вашество, сам Емельян первый. Великолепный, собственной персоной. Это вам не хухры-мухры, да не хрен с горы. Честь, можно сказать, оказывает. А ты и не ценишь, обалдуй рыжий. Хех, шилстый, конечно, наш головастик, не по годам. Может, прав Мирка-то насчет него. Непомерно амбициозен молодой Емелька. Хотя не, не накручивай себе. Не мог он, не мог. Кажись он. Размышления Ратибора неожиданно прервали перегородившие ему дорогу три незнакомых, подозрительных типа не самой честной наружности. Еще двоих дружка, недобро улыбаясь, выросли позади рыжебородого витязя, перекрыв путь назад. Поджары, мускулистые, с колючим цепким взглядом, эти пришлые незнакомцы явно не плугом себе на пропитание да на жизнь зарабатывали. «Да точно он!» Сипло прошмякал другой голос, принадлежавший одному из трех лиходеев, что зашли спереди. Под описание точь-в-точь -точь подходит. Секиры только при нем нет, что странно, ибо слышал я, что всегда с ней ходит, в том числе и на горшок этот дровосек. Все пятеро быстро обнажили свое оружие которая, надо признать, находилась в очень хорошем состоянии. Да и как могло быть по-другому, ведь ножи, топоры и мечи давно уже служили мелкой шайке лихих людей, окруживших Ратибора, основным источником их, прямо скажем, не самого честного заработка. Ну так нам свезло получается. Сейчас его на к мясной по-быстрому нарежем и свалим из города, пока стражина не очухалась. В качестве доказательства башку его рыжую оттепаем как и обговаривалось в условиях. Секиры у него, может, и нет. А вот два колуна за поясом торчат. Отбрыкнуться может. Смотри, какой здоровый. Ну, один на один я бы, конечно, не рискнул с ним выйти. Да и вдвоем тоже. Но в пятером мы его уж завалим, как пить дать. Ну, не знаю, не знаю. Первый разбойник с большой дороги с сомнением разглядывал могучего исполина с неподдельным изумлением взирающего на преградивших ему путь душегубов. Говорят про него, что ему десяток другой противников к Перуну отправить, как тебе в носу поковырять. Да не дрейх ты, брешут наверняка, чего только не насочиняют люди за кружками до вухи забористой. Извините покорно, что перебиваю, но позвольте полюбопытствовать. Я вам не мешаю, баранчики вы криволобые. Слегка опешивший Ратибор наконец обрел дар речи. Удивленно уставившись на пятерых головорезов, Он небрежно положил ладони на рукояти двух одноручных топоров-чеканов, кое решил взять с собой вместо своей старушки. «Я сейчас чего-то не разобрал средь вашего блеяния. Это вы меня на рулетик собрались пустить? Вы чего, совсем страх потеряли, машкара, обнагревшая?» Молодой богатырь начал слегка закипать, ибо давненько никто в мирграде и его окрестностях не смел так вставать у него на дороге. «Ты смотри-ка, говорящий медведь, хы-хы!» Прогундосил, шмыгая красным носом, еще один из бандитов, что зашел сзади. «Ничего личного, здоровяк, но нам нужна твоя ряха, так что без обид». Нервозно прошипел тот лиходей, что заговорил первым, затем резко бросив своим приятелям. «Чего ждем, пока отряд стражников мимо прокандыбает? Наваливаемся на него». С этими словами пятеро разбойников с оружием наперевес кинулись на Ратибора. Надо заметить, что хоть пятерка лихих людей, напавшая на молодого великана, явно не впервые держала в руках топоры до да мечи, но все же профессиональными воинами никто из них не являлся, ратному делу у мастеров клинка никогда не обучался и техникой боя холодным оружием, соответственно, никакой не владел. В отличие от довольно оскалившегося Ратибора, который всегда выступал за любую рубку, ибо страсть как любил добрую схватку. Потому, быстро достав из-за пояса верных братиков, он с радостной улыбкой ринулся навстречу бросившимся на него громилам, слегка опешившим от такого развития событий. Первый из них рухнул с колуном в черепе, так и не успев понять, как его так быстро отправили к праотцам. Сноровисто выдернув из головы павшего бандита Чекан, Ратибор тут же слегка отклонился в сторону, и палаш второго душегуба просвистел в паре сантиметров от рыжей бороды могучего богатыря, После чего, совершенно невероятный для своих размеров скоростью и ловкостью, разъяренный Витязь закружился в бою, раздавая удары направо-налево. Два его одноручных топора быстро сплели смертельную паутину для напавших на него незадачливых негодяев, слишком поздно осознавших, что найдут здесь лишь свою погибель. Последнему из разбойников Ратибур лихо снес башку, синхронно ударив обоими колунами, как ножницами, мастерски выполнив этот не самый простой по технике исполнения прием. Схватка завершилась стремительно, не успев толком и начаться. Меньше чем через минуту тела лихих людей в лужах собственной крови лежали на булыжной мостовой узкого соловинного проулка, где и состоялась неожиданная рубка. Это все же было несколько личное для меня, ведь речь шла о моей головушке, так что тоже, надеюсь, без обид. Слегка разочарованно пробормотал Ратибор, присаживаясь над одним из тел и вытирая об его одежду лезвие братишек. «Жаль, что вас так маловато припелехало сюда. Надеюсь, в следующий раз ваших друзей поболее подвалит». Присев на корточке, могучий воин быстро обыскал тела неудачливых охотников за легкой наживой, вскоре найдя то, что искал. мятая, заляпанное кровушкой письмецо. Быстро пробежав по его содержимому глазами, Ратиборна хмурился и, поднявшись, задумчиво убрала кровавленную записку в боковой карман своей куртки из буйволиной кожи. Что там случилось, Ратиборушка? Ставни двухэтажного неказистого домика, под окнами которого и произошла короткая битва, отворились, и на улицу опасливо выглянула уже довольно дряхлая бабулька, седьмой десяток, который близился к завершению. Подслеповато щурясь, она настороженно рассматривала место схватки при этом все еще бодро шмякая беззубым ртом. «Эти ослы, что, хотели тебя обобрать до нитки?» «Вроде того, перенега, вроде того». Ратибор не стал объяснять, что напавшим ослам нужны были отнюдь не его пожитки. Они заявились за куда большим кушем. «Воду рачье? А чего всего в пятером приперлись-то? Совсем кукуштоль. «Хороший вопрос, уважаемая. Как раз хотел поинтересоваться у этих лиходеев». Совсем они куку -ку, или не совсем еще. Да пришлые недотепы внезапно закончились. Такое случается, когда малость увлекаюсь. Мдя. Так ты сначала спрашивай, а потом бей, рыжий обормот, а не наоборот. Благодарю за ценный совет, перенега. Запишу сейчас себе, как памятку, да в кармашек, что ближе к сердцу находится, положу, дабы не потерять. Вот-вот, запиши, мелочек, запиши. Да на лобежке своем зарисую еще, чтоб уж наверняка у тебя там на кухне блинчики случаем не подгорают, о А то, кажись ты и застоялась у форточки. Смотри, как бы не продула, а годка ведь отнюдь не шепчет. Типун тебе на язык, мешутка ты рыжекудрый. Гадимиру, внучку моему, скажи, чтобы почаще заходил. А то совсем перестал навещать бабку древнюю. Иринега сокрушенно покачала головой. Король у князя на вратах стоит. Я знаю, почтеннейшая, знаю, где служит твой болтус. Сегодня же шустрой ланью прибежит проведать, коль встретить доведется. Благодарю, медвежонок. Всех благ тебе. И тебе не хворать, моя. С этими словами Ратибор предпочел по-быстрому ретироваться с места происшествия, пока старая перенега не решила, что еще не все сказала, И у нее есть свободные пара другая часиков на поболтать да поерничать. До княжьего замка оставалось всего ничего. Подойдя к терему Святослава, Ратибор кивнул поприветствовавшему его на входе стражникам и грозно пробасил, обращаясь к одному из них. Гадимир, ты чего бабульку свою ненаглядную расстраиваешь так, а? Чтобы сегодня же ее посетил, а лучше, прямо сейчас. Заодно и пяток тел в соловинном переулке приберите. «Что за тела, Ратибор?» Гадимир удивленно уставился на рыжеволосого богатыря. «Что с ними случилось?» «Да пес знает, что за тушки, да что случилось. Солнечный удар, поди, массовый». «Какой солнечный удар? С утра ведь пасмурно. Да и прохладно еще для подобных казусов. Весна как-никак». «Много ты вопросов задаешь, Гадимир. Просто закопайте их где-нибудь подальше. И перенегу навещай почаще». — Еще раз узнаю, что расстраиваешь ее, огорчусь. — А если я огорчусь, то тебе тогда вообще тоскливо будет. — Понял меня, олень ты неразумный. — Есть с ней некуда, Тысяцкий, — воскликнул без особого энтузиазма Гадимир, служивший под началом вспыльчивого исполина на первой заставе и по привычке так его еще иногда называвший. — Уже бегу. — Ай, молодец. Ратибор зашел на территорию терема владыки Мирграда где его на входе поджидал запыхавшийся княжи племяшек, прознавший, что могучий гигант маячит у ворот и сразу примчавшийся встретить своего приятеля. «Ба! Кто енто у нас тут? Немного немало мало сам Емельян светлейший, его ослепительнейшее великолепие во всей красе меня встречает. Какая честь! Чего изволите, ваше вашество? Случилось, что, аки вы, как червяк дождевой, «Выползли из своей норки в преддверии теплых денечков?» «Две новости есть, Ратиборушка и обе очень плохие», — Затараторил спешный Эмильян, пропустив остроту рыжебородого великана мимо ушей, что выдавало крайнюю степень нервозности, овладевшую непутевым писарем. «С какой начать?» «С той, что похреновее!» «Дядя слег с хворью какой-то жуткой, представляешь? Сполз на пол прямо во время завтрака без сознания и до сих пор в себя не пришел». Мало того, ему явно становится только хуже. Он аж позеленел весь, пятнами какими-то серыми покрылся, и тяжко кряхтит в забытье и вскрикивает, как от боли, будто мучает его кто-то или что-то изнутри. Что делать, ума не приложим. Емелиан спешно следовал за мигом нахмурившимся ратибором, стремительным шагом направлявшимся к нежним покоям. Думали, что его достали такие, то есть траванули, но добролюб лишь руками развел и сказал, что если и так в чем он отнюдь не уверен, то, что ента заяд такой диковинный, понятия не имеет. Неизвестен то бишь старому знахарю представляешь, заморский может какой. И чего добролюб? Ратибор искоса внимательно наблюдал за идущим рядом Емельяном. Помочь не может что ли? Нет, в том то и дело. Сплеснул нервозно ручонками княжий племянник. Лишь клешнями разводит, да чуть ли не плачет от бессилия. А благо на ну что к ней обращались? «Конечно, и не раз. Эта вредная ведьма в конце концов лишь зло буркнула, чтоб не мешали ей, коли дядю спасти хотим. Да закрылась в мастерской на засов, представляешь? Колдует чего-то там, а чего сам леший не разберет. А в это время дядя гибнет. Емельян сам чуть ли не ревел от охватившего его отчаяния. Что делать, Ратик, что делать? Благану более не тревожить». В голосе Ратибора прозвучал металл. Ущейку кудесничает, на нее одна надежа. «Понял. Понял. Поникший Емельян был сам не свой. Кто знает о происшествии? Пока только я, Добролюб Яромир Благана, пара слуг, Долютега. Сам понимаешь, его жене мы не могли не сказать. Мирославу тоже весточку отправил. Должен подойти с минуты на минуту». «Охрана на входе, по периметру». «Не в курсе еще. Не хотим раньше времени панику поднимать. Ты представляешь, Ратик, что сейчас в городе начнется, коли пронюхают...» что князь занемок жутко. — Ясно. Что там за вторая дурная весть? — А, это... Емелян вдруг понизил голос еще больше и забавно засопел, пытаясь не отстать от Ратибора и, подпрыгивая на ходу, одновременно прошептать на ухо могучему великану и, не думающему, сбавлять шаг. — Наш недавний знакомец из Варграда, ну, ты понимаешь, о ком я, прислал донесение, в котором сообщает, что Кулбах назначил награду за твою буйную ряжку — — Аж триста монет, золотом. — Всего-то! — иронично хмыкнул Ратибор. — Впрочем, это уже не новость. Рыжеволосый Витязь достал из бокового кармана заляпанное кровью письмецо, что изъял при обыске у одного из пяти тел, оставленных им в соловинном провулке, и протянул Емельяну. Тот, бегло его просмотрев, удивленно взглянул на своего здоровенного приятеля. — Так ты уже в курсе? — Личная печать Кулбаха, — забормотал княжий писарь, По новой, на ходу, разглядывая изрядно помятую бумажку. «Хочет твоей смерти. В качестве доказательства принести голову. Триста золотых сразу при предъявлении. Откуда это у тебя?» У Емельяна округлились глаза. «На тебя что, уже покушались?» «Да случилась подобная оказия по пути сюда». «Мондиоратик, плохо дело-то. Сколько таких листовок изготовлено, мы ведать не ведаем. Но явно не в единственном экземпляре она». Один то огроменные. Простому человеку за всю жизнь никогда не заработать и треть от суммы. За такой куш рискнуть макушками многие попробуют. Их вряд ли остановит твое громыхающее на всю округу имя, Ратиборушка». беспечно отмахнулся из Исполин. «Из местных никто не дерзнет даже за тысячу золотом. А пришлые душегубые пущай приходят, да поболее. Хоть повеселимся». «Русь большая» и головорезов у ней не счесть, тихо молвил Емельян. «А у тебя семья, Ратик?» «Вот это верно ты подметил Емеля». Ратибор вмиг помрачнел. «Сей момент смущает меня более всего». В это время друзья подошли наконец к покоям Святослава. У входа стоял сумрачный Яромир. «Как он?» «Все так же, рад. «Понятно. На тебе бумаженцу любопытную. Ознакомься пока». Ратибор вырвал из рук Емельяна мятое, окровавленное письмецо, извещающее о награде за его рыжие космы, и шлепнул им о грудь слегка опешившего Яромира. «Как прочитаешь, охрану у моего дома выставишь, причем немедля, башкой отвечаешь, друже. Ратибор сурово взглянул прямо в глаза своему приятелю. В синих очах рыжеволосого великана плясали неукротимые дьявольские огоньки. Яромир невольно кашлянул, поймав себя на мысли, кто не хотел бы оказаться на месте того, кто превратит отеть, в всполохи в яркое, вздымающееся к небесам пламя. Ратибор тем временем зашел в покое Святослава. На широкой дубовой кровати в центре комнаты, устланной пуховыми перинами, возлежал заботливо укрытый толстенным теплым одеялом сам князь с влажной льняной повязкой на лбу. Суетящийся возле него добролюб как раз собирался сменить ее на новую. Рядом на резном стуле находилась наполовину заполненная водой катка. Чуть далее на прикроватном столике стоял ряд всевозможных, разного размера и цвета баночек до да скляночек седого знахаря, с целебными мазями до да снадобьями, оказавшимися бесполезными перед чудовищной напастью, свалившей хозяина терема. На самом краю ложа, спиной ко входу и лицом к князю, держа в одной руке шелковый розовый платочек, давно весь мокрый от слез, Молча восседала, как каменное изваяние, высокая, стройная женщина. Лишь периодические, легкие, едва слышимые всхлипы ее, да непрекращающиеся сопения копошащегося рядом старого целителя, нарушали стоящую в помещении мертвую тишину. Но вот из княжеской постели раздался страшный свистящий звук. Святослав, тяжело захрипев, выгнулся на мгновение дугой, как будто что-то терзало его изнутри, и тут же опять принял естественное положение. Бросившиеся к нему было добролюб с новой мокрой трепицей и лютега, жена князя, лишь в отчаянии заломили руки. Что еще можно сделать, чем хоть как-то помочь совершенно точно ужасно сейчас страдающему правителю Мирграда, они явно себе не представляли. Ратибор тихо прошел и мрачно взглянул на Святослава. То, что дело плохо, было понятно без слов. Бледно-зеленоватое, покрытое странными серыми пятнами лицо князя, представляла собой жутковатое зрелище. Лютега, обернувшись на едва слышный звук шагов, вскочила и бросилась на плечо рыжебородого воина, уже не сдерживаясь и плача на взрыв. Ее красивое лицо давно все опухло от прекращающегося лишь на время потока горьких слез. «Как же так, Ратиборушка? Почему мы? Почему с нами такое несчастье приключилось?» Прерывисто всхлипывая на широкой груди рыжеволосого витязя, потрясенно пробормотала она после чего отпрянула от могучего богатыря и, умоляюще глядя в его бездонные голубые очи, жалобно, но вместе с тем и сердито прошептала «Сделай что-нибудь, Ратибор, только не бездействуй, как этот старый дурень, от которого толку чуть". Добролюб пропустил мимо ушей обидную реплику убитой горем княгини, мудро сделав вид, что просто не расслышал ее. «Он не в силах ему помочь», — раздался скрипучий голос позади них. На пороге комнаты княжеской стояла Благана, также слышавшая последние слова Лютеги. Через плечо у нее была перекинута небольшая дорожная сумка, а в руках она бережно сжимала некий плотно закупоренный сосуд плоской формы, наполненный полупрозрачной кашеобразной жижей. «Да и никто не сможет. Проклятие смерти на него наложили. Есть только два способа. Это она. Вон, пошла вон!» Красивое лицо княгини исказила дикая ярость. Вскоре после появления этой ведьмы в нашем доме мой муж, любимый, слег от неведомой хвори. «Убейте ее! На костре сожгите или четвертуйте! Но сделайте так, чтобы она сдохла!» Лютега хотела в праведном гневе броситься к замолчавшей ворожее и вцепиться ей в волосы. Но Ратибор одной рукой придержал взбеленившуюся не на шутку у жену Святослава, Нашедшую, наконец, на кого, по ее мнению, можно было свалить всю вину, заслучившееся да выместить накопившееся за день напряжения, обиду и злость. Спокойно, Лютик, спокойно. Она тут ни при чем, ручаясь. Ратебор заглянул княгине в глаза и слегка потряс за плечи, пытаясь привести в чувство: Слышишь меня, милая, ни при чем? Так ты что, заодно с этой колдуней Лютега потрясенно уставилась на Ратибора «Отпусти меня! Не трогай! Как ты мог?» Егиня вырвалась из рук рыжебородого великана и присела назад на кровать. Слезы по новой ручьем потекли из ее и без того заплаканных глаз. «Как ты мог?» — еле слышно прошептала она, вдруг впав в прострацию. «Как ты мог? Как мог?» Все повторяла и повторяла подавленного лютега, никому конкретно не обращаясь, а лишь покачиваясь, как маятник из стороны в сторону и тихонько подвывая. «Как ты мог?» «Рыжий!» Между тем Благана подошла и тихонько дернула за рукав Ратибора. «Со мной идем?» После чего развернулась и стремительно вышла прочь из комнаты. «К моим охрану представить не забудь. Сегодня же...» Буркнул Ратибор княжьему воеводе, быстро проходя мимо Ирамира вслед за ворожей. «Уже отправил, друже, Прям вот с минуту назад. Хорошо. И чтоб глаз с моей семьи не спускали...» «Будет сделано, приятель, будет сделано!» «Я могу чем-нибудь помочь?» Робко подал голос до сих пор молчавший Емельян, все это время скромно стоявший недалеко от хода в княжескую опочивальню. «Конечно, Емеля, сгоняй-ка ты за кувшинчиком кваса, а то в горле что-то пересохло. После дождичка в четверг, Ратик!» «Сегодня как раз четверг, Емеля, и дождь уже прокапал. Правда, что ли? Вот дерьмо!» «Как у тебя дела со стрельбой из лука, медвежонок?» Благана стремительно вышла на балкон второго этажа княжьего Терема «Или ты только топором махать умеешь?» «Обижаешь, бабуль. В яблочко сотни шагов, десять из десяти обычно попадаю с закрытыми глазами. Если, конечно, под мышкой никто не чихнет в самый ответственный момент. «Я тебе дам сейчас бабулю. Совсем гляжу, распоясался. Думаешь, вымахал до неба?» Так моя клюка тебя по темечку не тюкнет? Я на табуретку встану, если что». Возмущенная знахарка громко фыркнула. «Лук у тебя с собой?» «Нет, ну достать не проблема. У князя своя оружейная в замке имеется». «Так поспеши, доставай давай, чего ждешь? Скоро посмотрим, какой из тебя стрелок. И конь нужен добрый, точнее два. Жди с ними меня у входа в терем, скоро буду». Благана, сделав несколько глотков зелья из своей странной плоской бутылочки, сложила руки на груди, закрыла глаза и начала слегка раскачиваться, что-то еле слышно нашептывая. Ратибор, пожав плечами, не стал терять драгоценного времени и спора, спустившись в располагавшуюся в княжеских казематах оружейную, выбрал самый большой лук, который там нашел, не забыв прихватить и колчан со стрелами. После, поднявшись наверх и проследовав до располагавшейся недалече конюшни Святослава, выбрал доброго буланова жеребца себе и пегую лошадку для своей спутницы, да принялся ждать ведунью у входа. Стража препятствия ему не чинила и лишних вопросов не задавала. Рыжего медведя лишний раз теребить почем зря — дело рисковое. Можно так ведь и без зубов остаться. Тем временем к балкону, на котором, качаясь как маятник, до сих пор стояла благана, продолжая что-то бессвязно бубнить себе под нос, подлетела крупная ворона. Ворожея, не открывая глаз, протянула руку на хлопанье крыльев, и серая птица тут же на нее опустилась. Затем ведунья чуть наклонилась и медленно выдохнула легкое облачко бледного пара, окутавшее голову смирно сидящей на ее длане крылатой гости. Та лишь защелкала недовольно клювом, что-то возмущенно прокарков в ответ. «А теперь лети, красавица, лети! Да помогут тебе боги!» Благана резко подкинула в воздух сидящую у нее на руке птицу. Стремительно набирая высоту, ворона стрелой мчалась вдаль, в сторону Варграда. «И мне заодно их помощь тоже не помешала бы!» Пробормотала целительница хмуро, открыв глаза и торопливо спускаясь на первый этаж, да быстро семеня к выходу из терема, где ее уже поджидал Ратибор.